Глава пятая Слабо шевельнувшись, я застонала. Всё тело ломило, а в ушах, казалось, бухал набат С трудом разлепив ресницы, я снова зажмурилась. За миг, когда я кинула взглядом свисающие провода, раскуроченную панель управления и приоткрытую дверь, стало страшно. А в памяти промелькнули последние минуты полёта перед падением. Сначала погас свет. Затем раздался грохот такой силы, будто мы врезались в пресловутый луниан. Вот только это невозможно. Упадемы на планету сгорели бы от сопротивления воздуха. Этот шаттл предназначен исключительно для того, чтобы перемещаться на небольшие расстояния в безвоздушном пространстве. Например, когда требуется перелететь с одного конца станции на другую. И не способен на большее. Потому их прозвали жуками. Барс шепотом позвала я и, приподнявшись, схватилась загволу. Застонала и, ощутив сильное головокружение, уважительно пощупала довольно крупную шишку на затылке. Интересно, сколько я была без сознания. Ещё любопытнее, что случилось и во что мы врезались. Раз я могу дышать, значит... Даже не знаю. Лучше посмотреть. Заодно поискать бедное животное. Барсилий, почему-то я боялась повышать голос. «Где ты? Отзовись!» Кис, кис Осторожно выглянула наружу и тихо ахнула. Высокие, тающие в темноте потолки, серые пыльные стены и накрытые грубой тканью железные ящики, сложены один на другой по углам. Похоже на склад. Или грузовой отсек большого корабля. Только обычно на такие помещения электричество не тратится, а я могу прекрасно разглядеть даже закрытую дверь. «Значит, источник за спиной». Обернувшись, увидела прямоугольный просвет. Железная пластина метра два длиной вела наружу и упиралась в землю, заросшую яркой зелёной травой, над которой порхали полупрозрачные насекомые. На стене мерцала алым активированная кнопка выхода. «Этот барсилий!» — простонала я, предположив, что уникальное животное умудрилось открыть багажный отсек корабля и выскочило наружу. «Что же делать?» С одной стороны... Корабль наверняка принадлежал землянам. Лунианцы перемещались межпланет планет своей солнечной системы в апостаси драконов. То есть, кто был способен, конечно. Их называли Иха, высшими драконами. Но дело не в них. Меня тревожило, что мы на планете. Всем известно, что драконы не позволяют землянам сажать большие корабли, требуя, чтобы инопланетные лаборатории оставались на орбите. Лишь небольшие крейсеры могли опускаться на Луниан и то строго по графику, то есть по величайшему позволению короля или главы одного из правящих кланов. Раздались приглушенные голоса, и я испуганно юркнула за ящики. Притаившись, осторожно приподнялась и при виде нескольких мужчин в странных одеждах прижала ладонь к рту. Потертые латы, тяжелые мечи, олиповатые золотые украшения, вычурные плащи. Все слишком. Так нормальные люди не ходят. «Да это же пираты!» «И мы не врезались в корабль!» «Шаттл просто проглотили, решив, что он бесхозный!» «Разумеется, ведь жука не встретишь в открытом космосе!» «Подобрали, чтобы продать!» «Все сходится!» Не заметив меня, группа мужчин прошла мимо и покинула корабль. Голоса удалялись, пока все не стихло. И только тогда я решилась покинуть свое убежище. Уныло глянула на покореженный шаттл. «На нем не уйти!» И упрямо мотнула головой. «Неважно», — осторожно озираясь, прошептала я. «Нам чудом повезло выжить, и надо придумать, как продлить удачу. Просить помощи у пиратов всё равно, что предложить им прибыль и свою жизнь заодно. Даже если за меня дадут выкуп, мне конец. Что ждёт женщину?» Спина похолодела. Об этом и предупреждал мистер Одли. «Но я не могу позволить себе погибнуть. Только не сейчас, когда почти добралась до заветного образца номер 613. Значит, надо сбежать. Спрятаться на луне, а подождать, пока кто-нибудь из учёных не спустится сюда по работе. По графику это происходило почти каждый день. Мне даже голодать не придётся. Да, так и сделаю. Но надо сначала найти кота. В шаттле его не было, в багажном отделении тоже. Значит, он уже снаружи. Радучись, приблизилась к выходу и аккуратно выглянула. Высокая, до пояса густая трава поражала яркой, почти мультяшной зелью. Необычные цветы окутывали дурманящим ароматом, а покачивающиеся чуть подаль в вековые деревья чем-то напоминали те, что росли на земле. Умиротворяюще шелестела листва, чутко отзываясь на ласковые прикосновения легкого ветерка. Можно было представить, что такие виды существуют где-нибудь на другом конце планеты. Там, где много коротких проливных дождей и нет заморозков. И небо здесь почти обычное, лазурно-пронзительное. Осветило, что поднималось над горизонтом и вовсе ничем не отличалось от нашего солнышка. Пока я любовалась, им на миг потемнело. А над головой промелькнуло что-то огромное. Можно было предположить, что это ещё один корабль, но слишком бесшумно он летел. Чересчур стремительно. Я машинально пригнулась, а потом посмотрела вслед удаляющемуся дракону. И тут затылок сковало льдом. По коже побежали мурашки. Да, это другая планета. Даже если дышится здесь так же легко, как на Земле, и притяжение похоже, это Луниан, планета системы звездных драконов, где живут непостижимые существа. У меня до сих пор в голове не укладывалось, как обычный с виду человек мог становиться огромным, будто динозавр. Потом осадила себя и спрыгнула на землю. Тело слушалось хорошо, и я предположила, что была без сознания довольно долгое время. Мой организм успел восстановиться после криосна Это плохо. барс смог убежать довольно далеко. И зачем ему это? Я бродила по чужому лесу так долго, что заныли ноги. От полуденной жары пришлось снять форменную рубашку и, повязав её на пояс, порадоваться короткой майке, что служила мне нижним бельём. Иногда я замечала мелкую живность, но при виде меня зверьё мигма пряталась. Барса нигде не было. Отчаявшись, я решила немного передохнуть и расположилась прямо на земле в тени большого валуна, надеясь, что не нарвусь на опасных тварей вроде наших ядовитых змей, притянула к груди колени и обняла их. Перебирая в памяти флору и фауну Луниана, которую землянам уже удалось изучить, вдруг услышала, как хрустнула ветка. Судя по звуку, на неё наступил кто-то крупный. Человек или существо весом порядка ста килограммов. Хищники здесь тоже водились. Похолодев, я вжалась спиной в камень и внезапно ощутила пустоту. Провалившись в темноту, упала на спину и изумлённо глянула на полупрозрачную завесу из мелкого, похожего на мох растения. Он скрывал вход в небольшую пещерку почти полностью. Хотела приподняться но ладонь коснулась мягкой шерсти. Я едва сдержала крик ужаса, понимая, что потревожила хозяина жилища, как раздалось сонное... «Барсилий!» Искренне обрадовалась я. Только хотела, отодвинув зеленый полок, убедиться в этом, как землю перед валуном лизнула чья-то тень. «Осторожнее!» Серьезно предупредил кто-то. «Касаться его могу только я!» Затаив дыхание, я прильнула к щели между растением и камнем. «Пираты возвращаются?» «Да, это точно они!» «Узнаю нелепую одежду и крупные украшения». Четверо, не опуская мечи, крадучись двигались вперёд. Последней силой вёл упирающегося мальчика. Совсем маленький, худенький и большеглазый, с непослушной копной чрезвычайно светлых волос. На вид ему было лет семь-восемь. Закрывая рот ребёнку, мужчина тащил его за шиворот. Вдруг пленник извернулся и, укусив своего мучителя, бросился прочь. Но пират тут же нагнал мальчика и, размахнувшись, отвесил звонкую пощёчину пацану. Покачнувшись, тот плашмя рухнул и затих. Я едва сдержала крик. «Как можно так жестоко с ребёнком?» Нащупав, камень выскользнул из укрытия и, воспользовавшись тем, что четверо довольно далеко и нас с ними разделяют деревья, открылась к пирату со спины. Тот как раз склонился над очнувшимся мальчиком, чем я и воспользовалась. От удара по затылку мужчина завалился влево, а я схватила растерянного ребёнка за руку. «Бежим!» Язык при этом кольнул острой болью. Заработал синхронизатор речи. Но я и сама понимала, что мальчик местный. Его одежда была в грязи, но ткань выглядела дорого. А поблескивающая золотом вышивка намекала, что пираты похитили сына богатого лунианца. Разумеется, с целью выкупа. Но я не позволю причинить вред ребёнку. Пока похититель приходил в себя после удара, мы успели спрятаться в пещерке, вход в которую прикрывал необычный мох. Прижав палец к губам, я затаила дыхание. Мальчик тоже замер с широко распахнутыми от узумления глазами. Он явно впервые увидел кота. я же прислушивалась к тому, что творилось снаружи, боясь неосторожным движением обнаружить себя. Голоса, звенящие яростью, то удалялись, то приближались, и я затаивала дыхание. Нас искали. А потом всё стихло. Но я не спешила покинуть убежище. Это могло быть хитростью пиратов, которые не хотели прощаться с возможностью прибыли. Но ничего не происходило. Деревья перешёптывались с яркой травой, над которой, серебрясь прозрачными крылышками, вновь запорхали иномирные насекомые. Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем я отважилась выглянуть из укрытия. Тени от деревьев удлинились, и стало прохладнее. Мальчик и кот уже успели привыкнуть друг к другу и даже заснуть в обнимку. Оставив их в убежище, я выскользнула наружу и, пригибаясь к земле, осторожно осмотрелась. Не уловив ничего подозрительного, поднялась на ноги и, осмелев, приблизилась к тому месту, где спасла ребёнка. Заметив, как в траве что-то сверкнуло, наклонилась и подняла золотой кругляш. Подкинув монету в руке, довольно хмыкнула. Пиратов и след простыл. «Выходите!» — обернулась камню. «Мы...» — и поперхнулась остатком фразы. Они окружили меня настолько стремительно и тихо, что кровь застыла в жилах. Похожая одежда, тёмные латы, длинные плащи. Но лица мужчин были другими. Я сразу и не поняла, в чём именно отличие. Было не до того. Один из незнакомцев вытащил меч и приставил к моему горлу. «Женщина, тебе не сбежать».